Глава 15 Сильно действующие средства Паганеля. На следующее утро, 17 февраля, первые лучи восходящего солнца разбудили беглецов, спавших на вершине Маунганаму. Маорийцы давно уже бродили у подножия горы, внимательно наблюдая за тем, что на ней происходит. Яростные крики встретили европейцев, лишь только те показались из-за чистокола, оскверненного ими. Выйдя оттуда, они беглым взглядом окинули окрестные горы, объятые туманом глубокие долины, озеро Таупа, воды которого слегка ребил утренний ветер. Горя желанием узнать новый план Паганеля, все окружили географа, вопросительно глядя на него. Паганель не замедлил удовлетворить любопытство спутников. «Друзья мои», — начал он, — «мой план хорош тем, что если он и не удастся, то наше положение от этого отнюдь не ухудшится». «Но он должен удастся? Должен!» «А что это за план?» — спросил Макнапс. «Мой план таков», — ответил Паганель. «Суеверие тузенцев?» Превратила это место в убежище для нас. А теперь это же суеверие должно помочь нам выбраться из него. Если мне удастся внушить Кайкуму, будто мы пали жертвой нашего кощунства, что нас поразили громы небесные, словом, что мы погибли и погибли ужасной смертью, то не полагаете ли вы, что Кайкуму тотчас покинет подножье Маунга-Наму и вернется обратно в свое селение. «Безусловно», — согласился Гленнерван. «А какой ужасной смертью вы умертвите нас?» — спросила леди Элен. «Смертью святататцев, друзья мои», — ответил Паганель. «Карающее пламя у нас под ногами. Откроем же ему путь». «Что? Вы хотите вызвать извержение вулкана?» — воскликнул Джон Манглс. — Да, искусственное, импровизированное, ярость которого мы будем регулировать сами. Под нами клокочет огромное количество подземных паров и пламени, стремящихся вырваться наружу. Организуем же для нашего блага искусственное извержение. — Хорошая мысль, — заметил майор. — Удачно задумано, Паганель. — «Вы понимаете, — продолжал географ, — мы притворимся, будто нас пожрало пламя новозеландского Плутона, а сами в это время скроемся в могиле Каратетте, где пробудем три, четыре, пять дней, словом, до тех пор, пока дикари, убедившись в нашей гибели, удалятся». А вдруг они пожелают собственными глазами убедиться в постигшей нас каре, и взберутся на вершину», – промолвила мисс Грант. «Нет, дорогая Мэри», – ответил Паганель, – «этого они никогда не сделают. Гора находится под запретом, а если она сама покарает своих осквернителей, то табу будет еще могущественней». «Ваш план действительно хорошо задуман», – сказал Гленнерван. «Против него есть только одно соображение, а именно». Вдруг дикари решат оставаться у подошвы Маунга Наму до тех пор, пока мы не умрем с голоду. Но это маловероятно, особенно если мы будем осмотрительны. А когда мы приступим к осуществлению вашего плана? Спросил Элен. Сегодня вечером, ответил Паганель, лишь только стемнеет. Решено, заявил Макнапс. «Паганель, вы настоящий гений. Я человек не Но тут и я ручаюсь за успех. Ах, дурачье! Мы им такое чудо преподнесем, что оно на целое столетие отодвинет их обращение в христианство. Уж пусть миссионеры на нас за это не сетуют. Итак, план Паганелли был единодушно одобрен. И действительно, суеверие марийцев могло сильно способствовать его осуществлению. Идея была хороша. Но привести ее в исполнение было не так-то легко. А вдруг вулкан поглотит смельчаков, прорывших кратер? Сумеют ли они обуздать извержение, когда поры, пламя, огненная лава буйно выплюснутся наружу? Не рухнет ли вся вершина в огненную бездну? Ведь это значило разбудить те силы, власть над которыми до сей поры принадлежала природе. Паганель предвидел все эти опасности и рассчитывал действовать осторожно, не доводя дело до крайности. Достаточно было лишь видимости и извержения, чтобы обмануть Марицев, а не его грозная реальность. Каким долгим показался им этот день? Каждый отчитывал казавшиеся нескончаемыми часы. Все было приготовлено для бегства. Свесные припасы разделили между беглецами. Вручив каждому необременительный сверток, к ним из запасов вождя присоединили ружья и несколько ценовок. Само собой разумеется, что все эти приготовления делались в тайне от дикарей за чистоколом. В шесть часов вечера Стюарт подал сытный обед. Никто не мог предвидеть, где и когда в этих долинах удастся подкрепить силы, и поэтому ели впрок. Основным блюдом явилась полдюжины крупных тушеных крыс, пойманных Вильсоном. Леди Элен и Мэри Грант наотрез отказались отведать этой дичи, столь ценимой в Новой Зеландии. Но мужчины отдали ей честь, словно настоящие марицы. Мясо крыс оказалось действительно привкусным, и от шести грызунов остались лишь обглоданные кости. Наступили сумерки. Солнце скрылось за грядой густых грозовых туч. На горизонте сверкали молнии, и издали громыхал гром. Паганель был в восторге от грозы, ведь она благоприятствовала его замыслам и придавала затейному спектаклю больше правдоподобия. Дикари относятся с суеверным страхом к этим грозным явлениям природы. Новозеландцы слышат в громе разъяренный голос своего божества Нуи-Атуа, а в молнии видят гневные сверкания его очей. Значит, само божество явилось покарать нечестивцев, нарушивших табу. В восемь часов вечера вершина Маунганаму наму окутал зловещий мрак. Небо подготовило черный фон для взрыва пламени, который собирался вызвать погонель. Марицы не могли уже больше видеть узников. Настала пора действовать и действовать без промедления. Гленнерван, Паганель, Макнапс, Роберт, Стюарт и оба матроса дружно принялись за работу. Место для кратера было выбрано в тридцати шагах от могилы Каратетта. Важно было, чтобы извержение пощадило могилу, ибо с исчезновением ее перестало бы действовать табу. В этом месте Паганель заметил огромную каменную скалу, вокруг которой клубились пары. Очевидно, эта скала прикрывала небольшой кратер, естественно образовавшийся на этом месте, и лишь ее тяжесть препятствовала извержению. Если удастся откатить камень в сторону, то пары и лава тотчас вырвутся наружу через освободившееся отверстие. Землекопы использовали в качестве рычагов колья, вырванные из шестокола, и с силой начали выворачивать огромную каменную глыбу. Под их дружным напором глыба вскоре закачалась. Они вырыли для нее по склону горы небольшую траншею, по которой та могла бы скатиться вниз. По мере того, как они приподнимали глыбу, сотрясение почвы ощущалось все сильнее. Из-под тонкой коры земли доносились глухой рев и свист пламени. Отважные землекопы, словно циклопы, раздувающие подземный огонь, работали молча. Вскоре несколько трещин, из которых выбивались горячие пары, показали, что место становилось опасным. Но вот последние усилия... И скала, сорвавшись с места, стремительно покатилась вниз по склону горы и скрылась из виду. В эту же минуту разверзся тонкий слой земли. Из образовавшегося отверстия с шумом вырвался огненный столб, и хлынули кипящая вода и лава. Потоки их устремились по склону горы к лагерю туземцев и в долину. Вся вершина содрогнулась. Казалось, она вот-вот рухнет в бездонную пропасть. Гленорван и его спутники еле успели спастись от извержения, отбежав за ограду могилы. Но все же легкие брызги почти кипящей воды ошпарили их. Вода сначала распространяла легкий запах говяжьего навара, а затем сильный запах серы. Ил, лава, вулканические обломки — Все слилось в едином потоке, бороздившем склоны Маунт ганаму Соседние горы осветились отблеском извержения. Глубокие долины ярко озарились заревом. Дикари вскочили на ноги и завопили, а лава подбиралась уже к их лагерю, и дикари бросились бежать. Забравшись на соседние холмы, они с ужасом наблюдали это грозное явление. Этот вулкан! поглотивший по повелению их разгневанного божества святотатцев, которые осквернили священную гору. Когда грохот извержения несколько ослабевал, то слышно было, как марийцы возглашали «Табу! Табу! Табу!». Тем временем из кратера Маунганаму вырывалось огромное количество паров, раскаленных камней, лавы, То был уже не гейзер вроде тех, что встречаются вблизи вулкана Гекла в Исландии. Это был такой же вулкан, как сама Гекла. Вся клокочущая огненная масса, сдерживаемая до тех пор поверхностью вершины Маунт наму ибо достаточным выходом для нее был вулкан Тангарира, теперь, когда ей открыли новый выход, со страшной силой устремилась в него. И в эту ночь, Вследствие закона равновесия сосудов, другие вулканические извержения значительно ослабели. Через час после начала извержения этого нового на земном шаре вулкана по его склонам уже неслись широкие потоки огненной лавы. Бесчисленное множество крыс покинуло норы, убегая с охваченной пламенем земли. В течение всей ночи Среди бушевавшей грозы новый вулкан действовал с такой страшной силой, которая не могла бы не внушать беспокойство Гленнервану, ибо извержение расширяло воронку кратера. Беглецы, укрывшись за чистоколом, следили за все возраставшей силой грозного явления природы. Наступило утро, но ярость вулкана не ослабевала. К пламени примешивались густые желтоватые пары. Всюду змеились потоки лавы. Гленарван с бьющимся сердцем подстерегал сквозь щели чистокола каждое движение туземцев. Марицы бежали на соседние склоны, куда не достигало извержение вулкана. У подножья горы лежало несколько обуглившихся трупов. В отдалении, по направлению к Па, раскаленная лава сожгла десятка-два хижин, которые продолжали еще дымиться. Кое-где стояли группы новозеландцев с благоговейным ужасом, взирая на объятую пламенем вершину Маунга-Наму. В это время среди воинов появился Кайкуму, и Гленарван тотчас узнал его. Вождь подошел с той стороны горы, где лава не текла, и остановился у ее подножья с простертыми вперед руками, словно колдун, совершающий заклинание. Он немного покривлялся, причем смысл его кривляний не ускользнул от беглецов. И, как предвидел Паганель, Кайкуму наложил на гору Мстительницу еще более строгое табу. Вскоре маорийцы двинулись вереницами по извилистым тропинкам вниз, в па. «Они уходят!» — воскликнул Гленнерван. «Они покидают свой сторожевой пост!» Наша военная хитрость удалась. Ну, моя дорогая Елен, мои добрые товарищи, мы мертвы, мы погребены. Но сегодня вечером мы воскреснем, мы покинем нашу могилу, мы убежим от этих варваров. Трудно представить себе радость беглецов. Во всех сердцах снова затеплилась надежда. Отважные путешественники забыли о прошлом забыли о будущем, думая лишь о настоящем. А между тем, добраться до какой-нибудь английской колонии было нелегко, странствуя среди этого неведомого края. Но поскольку им удалось обмануть Кайкуму, то казалось, что уж теперь никакие дикари Новой Зеландии не страшны. Майор отнюдь не скрывал своего презрения к морицам и не скупился на бранные слова по их адресу. В этом он и Паганель состязались. Паганель именовал туземцев дурацкими ослами, идиотами Тихого океана, дикарями Бедлама, кретинами и прочее-прочее. Однако беглецам следовало пробыть еще целый день до того, как бежать. Это время употребили на обсуждение плана бегства. К счастью, Паганель сохранил свою драгоценную карту Новой Зеландии и смог указать наиболее безопасные пути. Обсудив вопрос со всех сторон, решили направиться на восток, к бухте Плинти. Этот путь проходил по местам неисследованным, но зато безлюдным. А путешественников, уже привыкших выходить из всевозможных затруднений, страшило лишь одно – встреча с маоритами. Они во что бы то ни стало хотели избежать этого и стремились добраться до восточного побережья, где миссионеры основали несколько колоний. К тому же эта часть острова избежала ужасов войны, и отряды туземцев там не рыскали. Расстояние от озера Таупа до бухты Пленти не превышало ста миль. Это составляло десять дней пути, по десять миль в день. «Конечно, путешествие нелегкое, но среди этих отважных людей никто не думал об усталости, лишь бы добраться до какой-нибудь миссии, а там можно будет отдохнуть, выжидая Аказии до Окленда, который по-прежнему продолжал оставаться целью их путешествия». Приняв это решение, Гленнерван и его спутники продолжали до самого вечера наблюдать за туземцами, но ни одного дикаря... Не видно было у подошвы горы, и когда тьма поглотила окрестные долины, то ни один костер не указывал на присутствие марицев. Путь был свободен. В девять часов вечера, среди непроглядного мрака, Гленарван подал сигнал к выступлению. Захватив с собой оружие и одеяние каратетэ, все начали осторожно спускаться с Маунгнаму. Впереди шли Джон Манглс и Вильсон, приглядываясь к малейшему проблеску света, останавливаясь при любом шорохе. Каждый беглец, можно сказать, не шел, а скользил по склону, словно стараясь слиться с ним. Спустившись на двести футов, молодой капитан и матрос очутились на том опасном горном хребте, который столь бдительно охраняли туземцы. Если бы оказалось, что маорийцы хитрее беглецов и не дали себя обмануть искусственно вызванным извержением, а только сделали вид, что уходят с целью захватить беглецов, то именно здесь, на этом хребте, должно было обнаружиться их присутствие. Несмотря на всю свою уверенность и на шутки неунывающего Паганеля, Глеонарван не мог не волноваться. От этого десятиминутного перехода по гребню зависела жизнь его близких. Он чувствовал, как билось сердце прижавшейся к нему жены. Однако Гленервану даже и в голову не приходила мысль повернуть обратно. Столь же далек от этого был и Джон Манглс. Молодой капитан полз впереди под покровом ночи по узкому гребню. За ним ползли остальные. Замирая, когда скатывался вниз к по склону какой-нибудь камень. Если дикари продолжали сторожить их у подножья хребта, то этот необычный шорох непременно вызвал бы град ружейных выстрелов. Однако, пробираясь ползком, словно змеи, вдоль покатого хребта, беглецы не могли продвигаться быстро. Когда Джон Манглс дополз до самого низкого места склона, то оказался в 25 футах от площадки, где еще накануне был лагерь туземцев. Отсюда хребет круто шел в гору, и этот подъем вел к лесу. Во всяком случае, это опасное место путешественники благополучно миновали и начали молча подниматься в гору. Леса еще не было видно, но они знали, что приближаются к нему. И если только не наткнуться на засаду, думал Гленнерван, то, оказавшись в лесу, они будут в безопасности. В то же время он понимал, что с этой минуты защита табу кончается, ибо восходящая часть гребня не являлась уже частью горы Маунганаму, а лежала к востоку от озера Таупа. Стало быть, тут следовало опасаться не только обстрела, но и рукопашной схватки с туземцами. В течение десяти минут... Беглецы бесшумно поднимались к вышележащему плоскогорью. Джон еще не мог разглядеть леса, но тот должен был находиться от них менее чем в двухстах футах. Внезапно молодой капитан остановился и даже попятился назад. Ему послышался во мраке какой-то шорох. Все замерли на месте. Джон Манглс так долго стоял неподвижно, что спутники его встревожились. Они выжидали. Кто опишет их мучительное волнение? Неужели придется возвращаться и искать убежище на вершине Маунгнаму? Но Джон Манглс, убедившись, что шум не возобновляется, снова осторожно начал подниматься по узкому гребню. Вскоре, впереди, в темноте, Смутно обрисовался лес. Еще несколько шагов, и беглецы укрылись под густой листвой деревьев.